Глава 14. Я в ужасе от своих родителей. Уходя, отец оставил свечу, но запер снаружи дверцу повозки. Нам не оставалось ничего другого, как лечь спать, что мы и сделали, даже не поболтав по своему обыкновению и не обменявшись впечатлениями дня. — Покойной ночи, Реми! — сказал Матя. — Покойной ночи, Матя!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 «Ты не спишь?» — шепотом спросил я его. «Не сплю». «Ты не здоров?» «Нет, я чувствую себя хорошо. Только всё подо мной качается, как будто я все еще на море». Но это ли мешало Маттия спать? Скорее всего, ему не давали спать те же мысли, что и мне. Мы были с ним очень близки. Он горячо любил меня и, понятно, не мог оставаться равнодушным к моей судьбе. Сон не приходил. Время шло, но так как поблизости не было башенных часов, то я не мог определить, который теперь час. Вдруг я услышал довольно сильный стук в ту дверь сарая, которая выходила на улицу. Стучали несколько раз, через определенные промежутки и затем в нашу повозку проник свет. Меня это очень удивило. Я быстро огляделся вокруг Акапи, спавший возле моей койки, проснулся и зарычал. Я увидел, что свет проникает через небольшое оконце, находящееся в той стенке повозки, где были приделаны наши койки. Ложась спать, я его не заметил, потому что оно было занавешено изнутри. Половина этого оконца была над постелью матти, а другая половина — над моей. Боясь, Чтобы капе разбудил весь дом, я зажал к его морду рукой и посмотрел, что происходит снаружи. Я увидел, что отец вошел в сарай, затем быстро и бесшумно отворил дверь на улицу. Потом так же тихо закрыл ее, пропустив внутрь двух мужчин, нагруженных тяжелыми тюками. Приложив палец к губам, он другой рукой, в которой держал потайной фонарик, указал на нашу повозку. Это, по-видимому, означало, что не следует шуметь, чтобы не разбудить нас. Такое внимание тронуло меня, и я хотел было крикнуть ему, что не сплю, но, боясь рассердить его, промолчал. Отец помог обоим мужчинам сбросить тюки на пол, потом куда-то вышел и скоро вернулся назад вместе с матерью. За время его отсутствия люди развязали тюки. В одном находились свертки различных материй, в другом – трикотажные изделия, белье, чулки, перчатки. Отец брал каждую вещь, осматривал ее при свете фонаря и передавал матери, а та маленькими ножницами срезала ярлычки и прятала их в карман. Все это показалось мне чрезвычайно странным, так же, как и время, выбранное для покупки товаров. Продолжая осмотр... Отец шёпотом разговаривал с людьми, принёсшими тюки. Не зная английского языка, я разобрал только несколько раз сказанное слово «полиция». Когда содержимое тюков было тщательно просмотрено, мои родители и оба пришедших ушли из сарая и вошли в дом, очевидно, для того, чтобы рассчитаться. В повозке снова наступила тишина. Я говорил себе, что нет ничего странного в том, что я только что видел, но убедить себя в этом не мог. Почему люди, пришедшие к моим родителям, не вошли во двор красного льва? Почему о полиции говорили шепотом, как будто боялись, чтобы их не услышали? Почему моя мать срезала ярлычки, висевшие на вещах? Все эти вопросы не давали мне покоя, и не находя на них ответа, я напрасно старался отогнать их прочь. Через некоторое время свет снова проник в повозку, и я опять стал смотреть в щель. Я говорил себе, что не должен подглядывать и в то же время подглядывал. Я считал, что мне лучше ничего не знать и в то же время хотел всё знать».